Эпилог. 1. Муж и жена два крыла. После того, как мы чудом, имя которому Дон Джинара, остались живы, будущая жизнь представлялась мне полной сложностей и невзгод. Какой-нибудь замшелый домик в непойме гдейский среди гор с медведями, где до ближайшего дракона 2 дня полёта. Магическая лавка уездного масштаба это наш удел. Но я просто недооценила отца. Разумеется, он не был счастлив, когда я заявил, что не собираюсь жениться на Каталине де Лафорго. Весь дом ходил ходуном от его ярости. Но Дон Дженаро и Тина оказались правы. Быть драконом — это не только уметь летать. Дракон — это сила, мощь и уверенность в себе. Когда я принял ответственность за свою жизнь и свои решения, крылья, расправившиеся за спиной, стали мне надёжным щитом. Я в полной мере оценил справедливость поговорки. Дракон в поле не воин, дракон в поле войско. Взбросив в первый пыл негодования, отец успокоился и начал думать, и быстро сообразил, что та самая теория Донат Женара, которая упорно не находила сторонников, является идеальным костылём для организующей власти драконов. Она стала волшебным мостиком между крылатыми и бескрылыми и дала последним надежду стать первыми. Брак Тино с Мартой тоже разыграли в политических играх, но пара по итогу ничего не потеряла. Конечно, новое открытие не решало проблему противостояния полностью, но верхушка магов быстро почуяла, откуда дует ветер, и приняла сторону драконов. Всё ж, своя кровь, пусть и разбавленная. А как только маги вышли из оппозиций, реальной силы там практически не осталось. Немалая роль в пропагандистской кампании досталась нам. События последнего месяца мгновенно переделали в легенду. Романтической истории добавили трагичности и пустили в народ, буквально канонизировав её главных действующих лиц меня и Бьянку. Конечно, на некоторые детали в легенде закрыли глаза, про другие умолчали, а о третьих забыли. Просто магичка-сирота, злодейка-разлучница и завистливый братец. И любовь, которая творит чудеса. Мы стали практически народными героями. Раньше я думал, что противно, когда ты товар на брачном рынке, но быть разменной монетой в большой политике оказалось ещё противнее. И хотя деканы и отец Бьянки и Дон Кристабаль старались хоть как-то оградить нас от лавины беспощадной реальности, мы чувствовали себя как между мельничными жерновами. Нас гоняли по официальным приёмам, заставляя улыбаться и изображать романтические отношения. Я с недоумением вспоминал времена, когда мне нравились светские мероприятия. А столичный сплетник был любимым чтивом. Почему-то оказалось, что когда на всеобщее обозрение выставляют твою личную жизнь, это совсем не весело. Бьянка, которой всё было в нове, завыла после третьего бала. После пятого я напомнил, что нам нужно учиться, а после десятого твёрдо сказал, что больше мы никуда не пойдём. Это мои чувства, и я не обязан их демонстрировать кому-то, кроме Бьянки. А если его величество жаждет спектаклей, то пусть приглашает труппу столичного театра. А отрицательным героям новоявленной легенды тоже досталось. По итогам расследования Рикардо де Ламора и его мать признали невменяемыми и отправили их в лечебницу, дабы не портить светлый лик ещё одного трагического персонажа легенды, дона Дженера, и не выносить ссоры из избы. Кто-то считал, что наказание недостаточно строгое. Но мне кажется, Габриэла де Ла Торрес предпочла бы смерть. Она мгновенно, а позор и изгнание из общества — это навсегда. С этим придётся жить. А в Рика я верю. Я надеюсь, что всё же он сможет измениться. Всё же он сын своего отца. Дон Игнасио, гений дипломатии и магистра перебывания в воздухе, получив официальное одобрение, тут же дал ход старой теме Дона Дженара. Раз уж всё равно не удалось удержать открытие в тайне, то нужно от него хоть какую-то пользу получить. Тем более, что у бескрылых драконов развелось и вправду слишком много. Руководство, которому не понравилось моё самоуправство в отношении светской жизни, заставило меня пахать на ниве науки, как безлошадного крестьянина. Раз уж я приближён к экспериментальному образцу, я и заявил такую актуальную, как выяснилась тема пятнозульт, изменения восприятия реальности, обострение слуха или зрения, всё то, что раньше считали симптомами болезни под названием магическое перегорание, теперь признали проявлениями латентной драконьей сущности. Я принимал нескончаемые потоки магичек и магов, бескрылых драконов и драконш в пятнах и без, в попытках отыскать среди больных кожными заболеваниями дремлющих драконов. В Янке тоже пришлось нелегко. Драгоницы так и не признали её своей. Маги считали, что она зазналась, поскольку времени на общение с приятелями и просто однокурсниками у неё не оставалось. Ей приходилось работать за двоих, чтобы доказать, что высокие отметки ей ставят не из-за родственных связей с деканом, а за то, что заслужила. А зарабатывать их приходилось, чтобы доказать, что она этих самых связей достойна. Потом на лётный полигон учиться управлять телом драконицы, а потом в старую лабораторию помогать мне с дипломом. «Жесть!» Политика. Нет для отношения ничего страшней, чем испытание политикой. Зато в этой топке стало понятно, кто настоящий друг. Я был по-настоящему счастлив, когда понял, Дон Кристобаль, вопреки предположениям Рика, не хотел меня подставить. Он действительно старался помочь, заглядывая в Бьянкину каморку, где мы предпочитали работать над проектом. Это было замечательно, пока, обнаружив на своей территории декана соседнего факультета, к нам не присоединился Дон Дженара. Отношения между ним, Крестобалем и Бьянкой после того, как всплыли обстоятельства её рождения, стали весьма натянутыми. Боевик Деладина и артефактор Дела Торрес и раньше не слишком ладили, а теперь наружу вылезли старые обиды. Я боялся, что они разругаются в хлам, и они ругались. Как они ругались, зато какие интересные выводы рождались в результате этих споров. Как-то вечером старую лабораторию забрала Донья Роза и предложила свою помощь. Просто так, потому что, по её словам, она скучает по настоящей работе. Пару вечеров, пока деканы рвали глотки, она молча вносила данные протоколов в таблицы, а потом не выдержала и выдала обоим. Взяла в руку перо и на листочке разбила сначала аргументы одного, а потом второго, а потом предложила третью версию, которую в два голоса, почти в унисон, разбили деканы. И в этот вечер я заметил, как вдруг в один момент помолодел Деладина, И как расцвела донья Роза. Мне так она казалась стара, когда смущённо улыбалась. Иногда этот троицу Аксакалов уносило в какие-то теоретические дали, что на крыльях не догнать, но их всегда было безумно интересно слушать. Постепенно стал таять лёд между доном Дженара и Бянкой. Его ненавязчивая моральная поддержка была всегда очень к месту. Он не лез к ней в душу, но я видел, что отец занимает всё больше места в её сердце. Крылатый недовольно ворчал, не желая делиться, но скорее для вида. Однажды я застал дона Джонара у нас в комнате с альбомом старых рисунков. Забывшись, он гладил пальцем один из них, на котором было карандашом нарисовано лицо младенца, и по щекам декана стекали слёзы. Обнаружив, что он не один, отец Бьянки извинился и ушёл. Ему нужно было проведать в лечебнице жену и сына. Ближе к Новому году к нам в лабораторию напросилась молодая чита Де Ларесов. Не знаю, кто был инициатором, Бьянка, Марта или Тин, но для них тоже нашлась работа. Как-то незаметно к нам стали прибиваться другие студенты, магистранты и даже преподаватели. В один прекрасный момент я вдруг понял, что некогда заброшенная лаборатория живёт своей жизнью, и нам с нашим проектом там уже не хватает места. Но это не беда. Не так долго уже оставалось до защиты, да и работа моя к тому времени уже была практически завершена. А потом Бьянка огоршила меня новостью о том, что беременна. Я обрадовался. Поверьте, правда, обрадовался, но когда представил, каково ей будет с ребёнком в этом бедламе или при дворе, защита прошла блестяще. Я получил заслуженное око и ожидаемое предложение в королевскую гвардию. Мой отец сиял от гордости за отпрыска. Я хотел бы отказаться от этого предложения ещё раз, чтобы снова увидеть его лицо. Мы порешали с доном Джинара, чтобы Бьянка возьмёт академ и пока поучится на дому. Я получил назначение на границу в Непоймегдейск. У нас есть свой маленький домик, вокруг которого Бьянка разбила чудесный сад. В магической лавочке, в которой она возится, пока я на дежурстве, мы реализуем её безумные идеи по зарабатыванию денег, а по вечерам летаем над горами, разпугивая медведей. А иногда принимаем гостей, которые прибывают к нам телепортом, чтобы отдохнуть от шума и суеты. Хотя скоро у нас появится новая забота. Знаете, я был не прав, полагая, что это мрачный сценарий. Вот это и есть счастье.